Глава двадцать вторая. Они протащили фортепиано через цветущий кустарник на краю лагеря и дальше вниз к реке. Там уже ждал плот, грубо связанные бревна, в три раза превосходящий фортепиано по длине. Люди зашли на мелководье и установили инструмент на плоту. Ножки закрепили в пазах между бревнами. Они работали быстро, словно дело было им знакомо когда фортепиано закрепили, на другом конце плота таким же образом привязали сундук. «Там ваши вещи», — пояснил Кэрол. Было неясно, кто из всех этих людей, суетившихся на мелководье, завязывающих веревки, закрепляющих узлы, поправляющих груз, поедет с ним, пока фортепиано, наконец, не было закреплено окончательно и плот не обрел равновесие тогда двое парней вылезли на берег взяли по паре винтовок и вернулись на плот это сиинг кто и тинд на инк сказал доктор они братья это очень искусные лодочники и они говорят по бермански они поплывут с вами вниз по реке но клек тоже отправится с вами но впереди на лодке чтобы разведывать пороги Вы поплывете до страны Каренов, а может, до самого Молмейна. На это уйдет пять-шесть дней. Там вы окажетесь в глубине британской территории и в полной безопасности. — А что потом? Когда я смогу вернуться? — Вернуться? Я не знаю, мистер Дрейк. Доктор достал из кармана листок, свернутый и запечатанный воском. «Я хочу, чтобы вы взяли вот это с собой». «Что это?» — удивился Эдгар. Доктор немного подумал. «Это поможет вам принять решение. Прочтете попозже». Позади Эдгара один из юношей сказал. «Мы готовы, мистер Дрейк, пора». Эдгар взял листок, сложил его еще раз и засунул в карман рубашки спасибо тихо произнес он и ступил на плот парни оттолкнулись от берега только тогда эдгар оглянулся на берег и увидел ее стоящую среди цветов в тени кустарника за ее спиной по склону карабкался форт Маэлуин. ряды бамбуковых строений одно без стены разверстой раной смотревшая на реку. плот подхватило течением и понесло вниз по реке. После дождей река сделалась куда полноводней по сравнению с тем, когда несколько месяцев назад Эдгар плыл по ней. Он вспомнил ту ночь, когда они приплыли, тихо спустившись по течению сквозь тьму. Насколько другим казался мир тогда, по сравнению с тем, каким он был теперь. Лесистые берега купались в солнечном свете, ослепительно сияла листва. Предчувствуя их приближение, с берега вспорхнула пара птиц, они громко хлопали крыльями в солнечных лучах, пока не поймали воздушный поток, после чего понеслись вниз по реке. У Доды, у Пупа Эпопс. «Может, те же, что я видел в день прибытия?» — подумал Эдгар, удивившись, что вспомнил их название. Они плыли вслед за птицами, солнце отражалось от крышки фортепиано. Все молчали. Но Клек греб впереди, негромко напевая. Один из братьев сидел на сундуке на корме, орудуя веслом, напрягая жилистое тело в борьбе с течением — Второй стоял на носу, глядя вдаль. Эдгар, стоявший в центре плота, смотрел на проплывающий мимо берег. Его захватило ощущение движения, плавного спуска мимо холмов и ручьев, сбегавших с них, чтобы соединиться с водами Салуина. Плот сидел низко, и иногда вода перехлестывала бревна и касалась ног Эдгара. Солнечный свет вспыхивал на волнах, и весь плот накрывало тонким мерцанием. Эдгару казалось, что и он сам, и фортепиано, и юноши стоят прямо на поверхности реки. Они плыли, и он наблюдал, как удоды ныряют и взмывают в потоках воздуха, все так же держась впереди плота. Эдгару хотелось, чтобы рядом сейчас был доктор, и можно было рассказать ему, что он видит, И доктор прибавил бы его рассказ к своей коллекции наблюдений. Он раздумывал о том, что доктор делает сейчас, как в форте готовятся к нападению, будет ли майор тоже сражаться с оружием в руках. Представил, как доктор, проводив плод, увидел среди цветов кхин-мио. Эдгар спросил себя, сколько тому уже известно и сколько она расскажет ему. С тех пор, как он касался губами ее теплой шеи, прошло не больше двенадцати часов. От Кхин-Мио его мысли обратились к старому настройщику, у которого он когда-то учился. Тот всегда по окончании работы доставал из деревянного бара бутылочку вина. «Какое древнее воспоминание!» — подумал Эдгар и подивился, почему оно всплыло именно сейчас. Он вспомнил кабинет, где постигал науку настройки, и холодные дни, когда старик впадал в поэтические разглагольствования о значении их профессии, и Эдгар слушал его, забавляясь в душе. Молодому начинающему настройщику слова учителя казались чересчур сентиментальными. — А почему ты решил заняться настройкой фортепиано? — спрашивал старик потому что у меня хорошие руки, и я люблю музыку, — отвечал юноша, и учитель смеялся. — Так дело в этом. — А в чем же еще? — удивлялся юноша. — В чем еще? И учитель поднимал бокал и улыбался. — Знаешь ли ты, — спрашивал он, — что в каждом инструменте скрыта своя песня? Юноша качал головой. — Может быть, это и стариковские бредни, но видишь ли движение пальцев исполнителя — всего лишь механическое действие, производимое механизмом из мышц и связок и подчиняющееся небольшому набору простых правил темпа и ритма. — Мы должны настраивать фортепиано, — говорил он чтобы нечто столь прозаичное, как мышцы, связки, а также клавиши, проволока и дерево, превратились в песню. — И что за песня прячется в этом старом инструменте? — спрашивал юноша, показывая на поцарапанное пианино. — Песня, — отвечал мастер. — Просто песня, у которой нет названия. И юноша смеялся, потому что никогда не слышал песню без названия, а старик смеялся тоже, потому что был пьян и счастлив. Клавиши и молоточки дрожали от толчков воды, и в их тихом звоне Эдгару чудилась та самая песня без названия, песня, состоящая из одних нот, но лишённой мелодии. Песня, бесконечно повторяющая саму себя, каждый отзвук, пульсация первой ноты. Песня, исходящая из самого инструмента, потому что здесь нет другого музыканта, кроме реки. Он вспомнил о ночи в Майлуин, о хорошо темперированном клавире. Это произведение, подчиняющееся строгим законам контрапункта, как и все фуги, лишь разработка одной простой мелодии, обязанная строго соблюдать правила, установленные в первых нескольких строчках. — Удивительно, — говорил старый настройщик, поднимая бокал, — почему человек, писавший музыку полную веры, свою величайшую фугу, назвал в честь настройки фортепиано? Они спускались вниз по течению. После полудня их продвижение замедлилось из-за стремнины с порогами, плот пришлось тащить волоком в обход. Постепенно река расширилась, но клек привязал свою долбленку к плоту. Ранним вечером они остановились у маленькой покинутой деревни, но Клег на своем каноэ подгреб к берегу, А братья, спрыгнув в воду, подтянули плот к суше. Вначале он сопротивлялся, точно упрямое животное, но потихоньку им удалось справиться с хваткой течения. Плот привязали к бревну, лежащему на берегу. Эдгар помог отвязать фортепиано и перенести на берег, и все улеглись отдыхать прямо на песке. Небо хмурилось, и они соорудили покрывало из плетенных циновок и накрыли инструмент на краю деревни юноши нашли мяч для хинлона и начали перекидываться им на мелководье их игривое настроение казалось неуместным эдгару у которого в голове беспорядочно скакали вопросы где сейчас доктор и где к хинмио идет ли уже бой а может уже закончился Всего несколько часов назад он был еще там, но сейчас дым из труб, выстрелы или крики так далеко. Река была тиха, небо чистое, у земли сгущался туман. Эдгар оставил юношей и побрел вдоль берега. Начало слегка моросить, ноги оставляли следы во влажном песке. Любопытствуя, почему покинута деревня, Он направился по тропинке, взбегающей вверх. Подъем был коротким, как и в Мэйлуин. Деревня, должно быть, специально была выстроена поближе к воде. В конце тропы он остановился. Это была обычная шанская деревня, кучка хижин, расположенных без видимого порядка, столпившихся на берегу точно стайка птиц. Позади густели джунгли, уже добирающиеся до хижин, и запускающие в щели в стенах побеги лиан и ползучих трав. Эдгар почувствовал запах пожарища, прежде чем увидел его. Видимо, дождь пробудил испарение. В воздухе стояла зловоние копоти, исходящее от обугленного бамбука и черной грязи. Эдгар задумался, как давно жители оставили деревню, если запах горелого еще столь силен или же всему причиной дождь. Влага разрушает звуки, подумал он, но усиливает запахи. Он медленно шел по сгоревшей деревне. Из-под пепла и золы проявлялись детали. Многие хижины сгорели почти дотла, чернели лишь голые остовы. В других стены не сгорели, но обвалились, и крыши, сплетенные из листьев, тревожно покачивались на уцелевших опорах. Обугленные куски бамбука валялись на земле. Мимо остатков самых ближних к реке домов пробежала крыса. Ее тихий топоток разорвал тишину. Больше никаких признаков жизни. — Как похоже на Маэлуин, — снова подумал Эдгар. Вот только тут нет кур, клюющих просыпавшееся зерно, как нет и детей. Он шел среди сожженных и покинутых строений, разоренных и пустых. На краю джунглей ползучие растения уже добрались до полуразрушенных стен и провалившихся полов, занимая место живших тут прежде людей. «Может, здесь уже давно никого нет?» — подумал он. Но ведь растения наступают быстро, как и разложение. Уже почти стемнело, туман от реки наползал на мертвую деревню. Эдгару внезапно сделалось не по себе. Было слишком тихо. Он сбавил шаг, потом вовсе остановился и вдруг осознал, что не знает, в какой стороне река. Он быстро зашагал меж домов, маячившихся размытыми тенями, Двери щерились обугленными ртами, точно злобные ухмылки скелетов. Густой туман цеплялся за крыши, наползая все быстрее. Капли собирались в дорожке влаги. «Дома плачут», — подумал Эдгар, и тут сквозь просветы между стен увидел огонь, пробившийся сквозь туман, и темные тени, скользившие по склону холма. Когда он подошел, парни сидели вокруг костра. «Мистер Дрейк», — сказал Ноклек, — «мы думали, вы заблудились». «Да, немного», — Эдгар отбросил с лица волосы. «А это деревня. В ней давно никто не живет». «Деревня?» Ноклек повернулся к товарищам, склонившимся над раскрытыми корзинами с едой, и что-то спросил у них, они ответили. — Я не знаю. Они тоже не знают. Может быть, несколько месяцев. Но джунгли наступают быстро. — А кто тут жил? — Это дома Шанов. — А почему они ушли отсюда? Ноклег покачал головой и, повернувшись, снова заговорил с братьями. Они тоже покачали головами, но один из них что-то проговорил. — Мы не знаем, — ответил Ноклег. «А что он сказал?» — спросил Эдгар. «Спросил, почему вас интересует деревня?» Эдгар сел на песок рядом с мальчиками. «Без особой причины. Чистое любопытство. Там так пусто. Здесь много таких брошенных деревень. Может быть, это сделали докаиты, а может, британские солдаты. Это неважно. Люди просто переселяются в другое место и строят новые дома». Он передал Эдгару небольшую миску с рисом и рыбой с приправами. «Я надеюсь, вы сможете есть руками». Ели они в молчании. Поев, один из братьев что-то сказал, но клек повернулся к Эдгару. сеим кто?» — попросил меня спросить у вас. «Куда вы направитесь, когда мы будем на британской земле?» «Куда направлюсь?» — переспросил Эдгар, удивленный вопросом. Честно говоря, пока и сам не знаю. Но клек перевел ответ мальчику, тот засмеялся. Он говорит, что это очень странно. Говорит, что, конечно, вы поедете домой. Вот что вы должны были ответить, если, конечно, вы еще не забыли дорогу. Он говорит, что это очень смешно. Оба брата захихикали, прикрывая рты ладонями. Один взял другого за руку и что-то сказал ему шепотом. Второй кивнул и положил в рот рисовый колобок. «Может, я и правда забыл дорогу?» Эдгар тоже рассмеялся. «А куда направится сам мистер син кто?» «Обратно в Мэйлуин, конечно. Мы все вернемся в Мэйлуин. Держу пари, вы-то не заблудитесь». «Заблудимся? Конечно, нет». Но Клек сказал что-то по-шански, и вся троица зашлась в новом приступе смеха. «Сеин кто?» «Говорит, что он сможет найти дорогу домой по запаху волос своей милой. Он говорит, что чует его даже сейчас. Он спрашивает, есть ли у вас милая. А Тинт Наинг говорит, что есть. Это Кхин Мио. Значит, вы тоже вернетесь в Мээл Уин». Эдгар запротестовал. Подумав при этом, что в насмешках этих мальчишек есть жестокая правда. «Нет-нет, то есть, конечно, у меня есть любимая, у меня есть жена, она в Лондоне, в Англии. хин Мью не моя милая, ты должен сказать тинт на ингу, чтобы он сейчас же выбросил из головы эти глупые мысли». Братья все смеялись. Один обнял другого за плечи и что-то зашептал ему. «Прекратите!» Эдгар чувствовал, что и его снова разбирает смех. син кто?» — говорит, что он тоже хотел бы иметь английскую жену. «Если он поедет с вами в Англию, вы найдете ему невесту?» «Я уверен, что там множество прелестных девушек, которым бы он понравился», — сказал Эдгар, поддаваясь общему веселью. «Он спрашивает, обязательно ли быть пианистом?» чтобы найти в Англии красивую жену. «Что он спрашивает? Нужно ли быть пианистом?» Но Клег кивнул и сказал, «Можете не отвечать ему. Вы же понимаете, он еще маленький». «Да нет, все в порядке. По-моему, это хороший вопрос». «Ноклег, можешь сказать ему, что нет. Вовсе не требуется уметь исправлять фортепиано, чтобы иметь красивую жену». Хотя я думаю, что такое умение не повредит, — он улыбнулся. Но и у других людей, даже у солдат, бывают красивые жены. Но Клек перевел. Он говорит, что ему очень жаль, что он должен возвращаться в Мэйлуин к своей милой. И впрямь, какая жалость! У моей жены много подруг. Он говорит, что так как не знаком с ней, то хотел бы, что вы рассказали, какая она. Он хочет знать, золотые ли волосы у нее и у ее подруг. «Это становится как-то совсем глупо», — подумал Эдгар, но уже в следующий миг с воодушевлением принялся рассказывать. «Да, у нее...» «У Катерины так ее зовут. У нее действительно золотые волосы. Сейчас они уже немного потускнели, но она все равно очень красивая. У нее голубые глаза, и она не носит очки, как я» поэтому сразу видно, какие красивые у нее глаза. Она тоже играет на фортепиано, и гораздо лучше меня. Я думаю, вам бы очень понравилось, как она играет. Ни одна из ее подруг не сравнится с ней в красоте, но вам бы они тоже очень понравились». Но Клек перевел его речь братьям, которые уже не смеялись, а задумчиво смотрели на Эдгара, зачарованные описанием. Сиинг-то глубокомысленно кивнул, и заговорил снова, на этот раз, печальным голосом. — Что он сказал? — спросил Эдгар. — Снова расспрашивает о моей жене, да? — Нет. Он спрашивает, хотите ли вы послушать историю, но я сказал ему, чтобы он не приставал к вам. Эдгар удивился. — Нет, мне очень интересно. Что это за история? — Ничего особенного. Я не знаю, почему он так упорно хочет вам ее рассказать пусть расскажет пожалуйста мне уже очень любопытно может вы ее уже слышали это известная история про лейп бья такое берманское слово это берманская история поэтому я не знаю ее так хорошо как син кто его мать берманка лейп бья это дух у него крылья как у красивой бабочки но он летает по ночам мотылек наверное Что-то в этих словах взволновало Эдгара. Ему показалось, будто он и в самом деле слышал что-то подобное. Я не знаю этой истории. Но, может, это и неправдивая история. Может быть, просто поверье. Некоторые германцы говорят, что жизнь человека обитает в духе, похожем на мотылька. Дух сидит в его теле, и человек не может жить без него. И еще они говорят, что именно из-за лейб-бья человек видит сны. Когда он спит, лейп бья вылетает у него изо рта и летает тут и там, и видит разное, и от этого получаются сны. лейп бья всегда должен вернуться к человеку утром, поэтому берманцы не любят будить спящих. Может оказаться так, что лейп бья будет очень далеко и не сможет достаточно быстро вернуться домой. И тогда, если лейб-бья потеряется или по дороге будет схвачен и проглочен белу, как это у вас говорится, злым духом, тогда человек больше не проснется. Юноша подался вперед и пошевелил палкой костер. В воздух взвился сноб искр. Это он и хотел мне рассказать. Я же говорю, это просто поверье но он хотел, чтобы я рассказал его вам. Я не знаю, почему. Он иногда ведет себя странно». У костра было жарко, но Эдгар ощутил холодок. Всплыли воспоминания, пейзажи Индии, путешествия на поезде, спрыгивающие с него юноша, мелькнувшая в темноте дубинка. «Бродячий поэт», — тихо сказал настройщик. «Что, мистер Дрейк?» «О, нет, ничего. Передай ему, что его рассказ заставил меня задуматься. Может быть, когда-нибудь он станет знаменитым рассказчиком». Пока Ноклег передавал его слова, Эдгар смотрел сквозь огонь на невысокого парня, почти мальчишку, сидящего в обнимку с братом. Син кто улыбнулся, и его заволокло дымной завесой. Костер угасал Но Клег ушел куда-то в темноту и вернулся с охапкой хвороста. По ту сторону костра братья так и заснули, обнимая друг друга. Начало накрапывать, и Но Клег с Эдгаром поднялись и загасили костер. Затем разбудили братьев, что-то сонно проворчавших, и все вместе они укрылись под навесом. За ночь дождь принимался несколько раз, и Эдгар слышал, как капли барабанят по накрытой циновками крышки Эрара. Лагерь они покидали на рассвете под низко нависшими тучами. Перетащив фортепиано на плот, они не стали убирать накидку из циновок. Тучи разошлись ближе к полудню, небо расчистилось. Река, напитавшись водой притоков, текла теперь быстрее. После полудня лек сказал Эдгару, что они находятся в землях княжества маукмай и через два дня окажутся в стране каренов там у британцев есть пограничные посты на противоположном берегу от северного сиама и там можно остановиться не обязательно проделывать весь путь до маулмеейна скоро все закончится подумал эдгар все обратиться лишь в воспоминания и, не дожидаясь просьб со стороны юношей, откинул с фортепиано циновки и встал перед ним, раздумывая, чтобы сыграть. Что-то соответствующее финалу, ибо если завтра мы покинем реку, то сон закончится, и пианист снова станет настройщиком. Лот неторопливо плыл по течению, струны тихонько позвякивали. Сидящий на носу плота юноша обернулся. Эдгар не знал, что сыграть, но понимал, что стоит начать, и музыка придет сама. Он подумал, что, может, стоит снова сыграть Баха, и попытался решить, какую пьесу. Но сейчас музыка Баха казалась ему неуместной. Он прикрыл глаза и прислушался, и в вибрации струн услышал песню, которая много недель назад поднялась к небесам однажды ночью, на Ираваде, а затем снова лунной ночью в Мандалае, когда он смотрел «Йоктхепве» — «Песнь потери» — «Нгогин». И он подумал, может, именно эта музыка как раз кстати. Он коснулся пальцами клавиш, начал играть, и песня спустилась оттуда, куда когда-то она взмывала. Это были звуки, которых не мог создать ни один настройщик. Чужие, новые, невысокие, ни низкие, потому что Эрар был сконструирован не для того, чтобы играть на нем на воде, не для того, чтобы играть на нем НГО ГИН. Эдгар Дрейк все играл, и тут раздался выстрел и всплеск, и еще один, и еще. И только тогда он открыл глаза и увидел, как два тела плывут по реке, а третье неподвижно лежит на плоту, обратив лицо к небу. Эдгар не отступил от фортепиана. плот лениво кружило от толчка упавших в воду тел. Река была спокойна. Эдгар не понимал, откуда стреляли. Листва на берегу легко шелестело на ветру, дождевые облака неспешно плыли по небу. Закричал попугай, спорхнувший на противоположном берегу. Пальцы Эдгара неподвижно зависли над клавишами. А затем с правого берега донесся шум, и пара долбленок устремилась по течению прямо к плоту. Настройщик, не умевший управлять платом, мог только ждать окаменевший, точно его тоже подстрелили. Течение медленно несло плот, и проворные лодки быстро догоняли его. В каждой сидели двое. Когда они находились в ярдах вста от него, Эдгар увидел, что это берманцы в форме индийской армии. Оказавшись у плота, нападавшие не произнесли ни слова, Из каждой лодки один человек взобрался на плот. Захват был стремителен. Эдгар не протестовал, только опустил крышку на клавиатуру. Долбленки привязали к плоту веревкой, и берманцы погребли к берегу. На берегу их встречали трое — берманец и двое индийцев. Эдгара повели по длинной тропе к небольшой поляне, где над каждой из нескольких построек он увидел британский флаг. Они подошли к маленькой бамбуковой хижине, и один из сопровождавших открыл дверь. В центре комнаты стоял одинокий стул. «Садитесь», — сказал индиец и вышел. Эдгара оставили одного. Через щели в бамбуковых стенах пробивались косые лучи. Снаружи стояли двое караульных. Послышались шаги. Дверь отворилась, и вошел британский лейтенант. Эдгар поднялся. «Лейтенант, что происходит?» «Сядьте, мистер Дрейк». Голос военного был жестким. Одет лейтенант был в отглаженную и накрахмальную форму, на брюках острой стрелки. «Лейтенант, мальчишек застрелили! Что я сказал? Сядьте, мистер Дрейк!» «Вы не понимаете. Произошла какая-то чудовищная ошибка. Я прошу вас в последний раз. Я — мистер Дрейк!» Лейтенант шагнул к нему. Эдгар посмотрел ему прямо в глаза. «Я требую объяснить, что происходит». Он чувствовал нарастающий гнев, быстро вытеснявший потрясение. «Я попросил вас сесть». «А я не стану!» пока вы не скажете мне, почему я здесь. Вы не имеете права приказывать мне. Мистер Дрейк!» Удар был стремительным. Кулак лейтенанта врезался в лицо. Эдгар рухнул на стул, рука дернулась к пульсирующему виску. Лейтенант не сказал ничего, только внимательно посмотрел на Эдгара. Не опуская руки, настройщик не отвел взгляда. Лейтенант взял себе второй стул откуда-то из темного угла и сел напротив Эдгара, выжидающий, глядя на него. Наконец он заговорил. «Эдвард Рейк, вы находитесь под военным арестом по приказанию Мандалайского гарнизона. В этих документах состав вашего преступления». Он поднял с колен папку. «Вы будете содержаться здесь, пока из Яункве...» Не прибудет отряд сопровождения. Отсюда вас отправят в Мандалай, а потом в Рангун для судебного разбирательства. Эдгар затряс головой. Это ошибка. Мистер Дрейк, я не давал вам разрешения говорить. Мне не нужно ваше разрешение. Эдгар встал, лейтенант поднялся тоже. Они стояли лицом друг к другу. Я... Замолчать его заставил новый удар. Очки слетели. Эдгар пошатнулся, едва не сбив стул, и схватился за него, чтобы устоять. «Мистер Дрейк, будет гораздо разумнее, если вы согласитесь с нами сотрудничать». Весь дрожа, Эдгар наклонился, подобрал очки и нацепил на нос. Недоверчиво глянул через стекла. «Вы только что убили моих друзей». Вы ударили меня, и после этого вы требуете сотрудничества? Я служу ее величеству. Больше нет, мистер Дрейк. Предатели недостойны такой чести. Предатели? У Эдгара все поплыло перед глазами, он осел на стул. Это безумие. Мистер Дрейк, запирательство вам не поможет. Я ничего не понимаю. Предатель. «На каком основании?» «На каком основании?» «Помощь и содействие майору медицинской службы Энтони Кэрролу, шпиону и предателю короны!» «Энтони Кэрролу?» Лейтенант не ответил. Эдгару показалось, что по его лицу скользнула едва заметная ухмылка. «Доктор Энтони Кэррол?» «Энтони Кэррол!» «Лучший британский солдат во всей Бирме! Я совершенно не понимаю, о чем вы говорите!» Они молча глядели друг на друга. Раздался стук в дверь. «Войдите!» — сказал лейтенант. Дверь отворилась, и в помещение вошел капитан Нэш Бернем. Вначале Эдгар едва узнал в вошедшем того решительного и жизнерадостного человека с которым провел ночь на пве в Мандалае. Форма была грязной и мятой, лицо небритое, под глазами огромные мешки. — Капитан! — Эдгар приподнялся. — Что здесь происходит? Капитан глянул на Эдгара, потом на лейтенанта. — Лейтенант, вы уведомили мистера Дрейка о предъявленных обвинениях? — Коротко, сэр. — Капитан! «Объясните же, наконец, что происходит!» Капитан Нэшберном посмотрел на Эдгара и сказал «Сядьте, мистер Дрейк!» «Капитан, я требую, чтобы мне объяснили, что происходит!» «Черт бы вас побрал, мистер Дрейк! Сядьте!» Слова капитана ударили Эдгара сильнее, чем кулак лейтенанта. Он безвольно опустился на стул. Лейтенант встал и предложил свой стул Нэш Бернему, сам встал за его спиной. Капитан медленно заговорил. — Мистер Дрейк, против вас и майора медицинской службы Кэрролла выдвинуты серьезные обвинения. Я бы посоветовал вам, это в ваших же интересах, оказать нам содействие. Для меня это так же тяжело, как и для вас. Настройщик молчал. Лейтенант. Капитан повернулся к подчиненному, стоявшему сзади. Тот заговорил. «Буду краток, мистер Дрейк. Три месяца назад, в ходе обычной проверки почты в Министерстве внутренних дел в Лондоне была обнаружена написанная на обороте одного из документов Короткая записка на русском языке. Документ привел нас к полковнику Фитцжеральду, который был ответственным за английскую переписку Кэрролла. Этот человек первым обратился к вам в Лондоне. В его кабинете произвели обыск и нашли другие письма. Полковника тут же взяли под стражу как шпиона. Записка на русском? Но какое отношение она может иметь к... Прошу вас, мистер Дрейк, вы прекрасно понимаете, что оказались вовлечены в жестокую борьбу с Россией за влияние в Центральной Азии, которая ведется уже не один десяток лет. Мы всегда считали маловероятным, что Россия может заинтересоваться столь далекими землями, как Бирма. Однако в 1878 году в Париже произошла встреча между почетным представителем Бирмы и человеком, который вроде бы не имеет отношения к дипломатии, знаменитым русским химиком Дмитрием Менделеевым. Эта встреча была зафиксирована британской разведкой в Париже, но цель ее осталась нам не ясна. Этот случай был вскоре забыт. Его отнесли на счет тех многочисленных дипломатических любезностей, которые ничем не заканчиваются. «Я не понимаю, какое это все имеет отношение к доктору Кэролу или ко мне или...» «Мистер Дрейк!» — прорычал лейтенант. «Нелепость! Вы только что застрелили...» «Мистер Дрейк!» — вмешался Нэш Берном. «Мы вообще не обязаны говорить вам все это. Если вы не хотите оказать нам содействие, мы просто отправим вас в Рангун». Эдгар закрыл глаза и стиснул зубы. Он откинулся на спинку стула. Голова у него подергивалась. Лейтенант продолжал. «Арест полковника повлек за собой поиски тех, кто выполнял его указания. В результате мы не нашли почти ничего, за исключением письма, датированного 1879 годом от майора медицинской службы Кэррола Дмитрию Менделееву, о озаглавленного о вяжущих свойствах экстракта дендробиум из Верхней Бирмы. Хотя в письме не было никаких признаков, свидетельствующих о шпионской деятельности, подозрения возросли, а наличие в письме многочисленных химических формул наводило на мысль о шифре, так же, как и многочисленные музыкальные партитуры, которые наше министерство посылала майору медицинской службы Кэролу в Майэлуин. Это те самые ноты, которые везли с собой и вы, мистер Дрейк. Когда мы проверили ноты, которые посылал сам Кэрол, то обнаружили, что большинство из них прочесть невозможно, и это заставило нас предположить, что в них зашифрована не музыка, а некие сведения. «Это смешно!» — запротестовал Эдгар. Я присутствовал при исполнении этой музыки. Это шанская музыка. Звукоряд в ней совершенно иной. Конечно, она звучит не совсем привычно на европейских инструментах, но это никакой не шифр. Конечно, нам было неприятно выдвигать такие обвинения против одного из наиболее успешных наших командиров в Бирме. Нам требовались дополнительные доказательства. Потом, несколько дней назад мы получили донесение разведки о том, что Кэрол и вы встречались в Монгпу с представителями Лимбинского союза, а также с бандитским князем Твет-Нгалю. Это действительно так. Я был там, но на этой встрече, мистер Дрейк, Кэрол заключил соглашение с Лимбинским союзом о нападении на британские силы в Яунгве и установлении шанской автономии. — Чепуха! — Эдгар подался вперед. — Я был там. Кэрол действовал вопреки приказам, но он был вынужден поступить так. Он убедил представителей Союза подписать мирное соглашение. — Так он вам сказал. — Нэшберном взглянул на лейтенанта. — Да, но я сам присутствовал там, я все видел. — Скажите, насколько хорошо вы понимаете шанский язык, мистер Дрейк? Несколько секунд Эдгар молчал, потом покачал головой. «Это нелепо. Я провел в Мэйлуин почти три месяца, и доктор ни разу за это время не проявил ни подчинения Короне. Это человек твердых принципов, ученый, любитель искусства и культуры. «Давайте поговорим об искусстве и культуре», — оскалился лейтенант. «Что вы имеете в виду?» «С какой целью вы приехали в Мэйлуин, мистер Дрейк?» «Вы прекрасно знаете, зачем я приехал в Мэйлуин. Военное министерство командировало меня для настройки Эрара. Того самого инструмента, что сейчас приплыл к берегу у нашего лагеря?» «Совершенно верно». «И как именно вы попали в Мэйлуин, мистер Дрейк? Вас сопроводили туда так, как было указано в вашем предписании?» Эдгар молчал. «Мистер Дрейк, я спрошу вас еще раз, как вы попали в Мэйлуин?» «Доктор Кэрол прислал за мной. Значит, вы поехали вопреки предписаниям?» Я приехал в Бирму, чтобы настроить фортепиано. Таковы были мои предписания. Я не мог вернуться в Рангун. Получив письмо от Кэрола, я поехал. «Я гражданское лицо!» Это не было ни подчинением. Так значит, вы поехали в Мэлуин. Да? Что за инструмент вы собирались настраивать, мистер Дрейк? Концертное фортепиано Эрар? Вы это знаете? Я не понимаю, причём здесь это? Эрар? Какое необычное название. И что же это за инструмент? Это французское фортепиано. «Себастьян Эрар на самом деле был немцем, но переехал во Францию. Я — французская. Вы имеете в виду тех самых французов, которые строят укрепления в Индокитае?» «Это нелепо. Неужели вы хотите сказать, что всего лишь совпадение, а может, просто дело вкуса? Но ведь существуют прекрасные британские фортепиано!» Эдгар посмотрел на Нэш Бернэма. — Капитан, я не могу поверить в то, что слышу. Фортепиано не создают военных союзов. — Отвечайте на вопросы. Ничего не выражающим тоном сказал Нэш Берном. Сколько времени занимает настройка фортепиано, мистер Дрейк? — спросил лейтенант. — По-разному. — Хорошо, ответьте хотя бы приблизительно. «В Англии сколько времени вам максимально приходилось затрачивать на настройку одного инструмента?» «Только настройку?» «Только настройку?» «Два дня, но...» «Два дня, неужели?» «Однако вы сами сказали, что провели в Мэйлуин почти три месяца. Если фортепиано можно настроить за два дня, почему вы после этого не вернулись домой?» Эдгар молчал. У него кружилась голова мир вокруг расплывался проходили минуты но он все молчал наконец капитан нэшберном откашлялся вы сможете на суде дать показания против майора медицинской службы кэрла капитан медленно ответил настройщик то что вы говорите не может быть правдой я был в монгпу я присутствовал на их встрече я говорил Свет наголю. Доктор Кэрол добился мира. Вы увидите сами. Я верю ему. Он непростой человек, но он гениален. Этот человек, который способен покорять сердца музыкой и наукой. Просто подождите, и когда Лимбинский союз представит короне свои предложения, вы мне поверите. «Мистер Дрейк», — проговорил лейтенант, — Через два дня после встречи в Монгпу силы Лимбинского союза под предводительством Саубвы Локсока и при поддержке отрядов, которые, как мы считаем, были сформированы Кэролом, напали на наши позиции и нанесли один из тяжелейших ударов за всю историю кампании. Одной лишь милостью Божьей мы смогли отразить нападение и заставить отступить нападавших в Локсок, которые затем подожгли. Эдгар остолбенел. «Вы разрушили Лок-Сок?» «Мистер Дрейк, мы разрушили Маэ-Луин!»